Часть третья. Навигатор рассчитала все точно. Крейсер повторно разогнался и теперь ушел в прыжок на неделю. Перед уходом в прыжок, на место, куда мы вышли, стали выходить наши крейсеры. На всю неделю я лег на учебу, и время для меня пролетело как одно мгновение. Лана подняла меня с учебы, когда до выхода оставалось меньше часа. На корабле шла подготовка полным ходом. На лётной палубе царила суета и находилось много разумных. Абордажники, техники, погонщики — все готовились к бою. В рубке тоже чувствовалось напряжение перед боем. Начался обратный отсчет. «Три, два, один, выход!» Вышли мы совсем недалеко от станции. Здесь все плевать хотели на правила и диспетчеров. Никто не соблюдал никакие правила. Правило одно — «Нельзя нападать на соседа». «Командир, вам вызов со станции», — подал голос Искин. «Искин, давай в эфир вот эту запись и мои ответы», — активировал модулятор голоса. «Принято». На экране появился диспетчер. Его звали Хелбет. Лис его подкупил, и тот поставлял ему информацию о делах на станции. «Здорово, Хелбет. «Здорово, Лис». «Как дела на станции?» «Не очень». Что так? Много обидевшихся есть. Понял тебя. Стыкуй меня, как обычно. Как скажешь. У меня новый пилот. Она не знает, куда. Нала где? Погибла. Бывает. Отключил связь и облегченно вздохнул. Наверняка он уже доложил Валдану, что якобы лис прилетел. И он ему разрешил стыковку к станции. Самый сложный этап проскочили. «Девочки, стыкуйтесь, куда он скажет». «Мы поняли тебя, лис», — ответила первопилот, и все в рубке заулыбались. «Много пиратских кораблей у станции?» «Два крейсера и четыре транспортника». «Странно, должно быть гораздо больше. Похоже, все нас ждут у переходов. Не так ли, лис?» «Наверняка так и есть. Очень мы привлекательная добыча для них». «Это очень хорошо. С этими мы быстро разберемся». «Есть еще орудия станции». «Посмотрите лучше, где у них орудия на астероидах спрятаны. Когда наши появятся, это им поможет». «Уже сделали». «Хорошо спрятали, но примерно понятно, где они находятся». Корабль подлетал к станции, и появилась сеть. «Хорошо, что все вирусы теперь были у меня на нейросети, и я сразу зашел под логином Лиса и атаковал Искин станции». Из памяти Лиса я знал, что на станции новый Искин, и у него несколько уровней защиты. Он сам его покупал и устанавливал. Вот только доступ у него к нему ограничен. Главным на станции был Волдан. У него самая большая доля. Он сам практически никуда не улетал с нее, контролируя происходящее на станции около нее. Искин вроде поймал несколько вирусов от меня, но пока никакой реакции на них не поступило. Сам я пытался взламывать системы обороны станции. К сожалению, у меня ничего не получалось. Искин регулярно выкидывал меня и возвращал себе то, что я захватил. Корабль тем временем состыковался со станцией. Пилоты рядом обсуждали оборону станции, иногда посматривая на меня. Прошел целый час, как я воевал с Искином, и пока у меня ничего не получалось. Мне удалось взять под контроль несколько второстепенных систем... На этом мои успехи закончились. — Командир, вас какой-то Валдан требует, — отвлекла меня пилот. — Прямо требует? — Да, слово в слово. — Кто это? — Это главный пират на станции. — Понятно. Что будем делать? — Соединяй. — Поговорим. Картинку не давай, только голос. — Поняла. На экране появилась картинка пирата. С ним было два десятка бойцов. — Слушаю тебя, Валдан. Это я тебя слушаю, мерзкая крыса. Где мои корабли? «Валдан, не горячись. Я же не виноват, что так получилось. Давай все спокойно обсудим через час у тебя. Даже не думай сбежать, мерзкая крыса. Это тебе, как в прошлый раз, не удастся. Валдан, мы же разумные люди. Я верну тебе все твои убытки. Выходи из своей консервной банки. «Или я тебя оттуда выковырю!» «Давай через час встретимся и все спокойно обсудим!» «Никаких через час! Я вызываю тебя на поединок!» «Здесь и сейчас!» «Не выйдешь, я возьму корабль штурмом!» «Как же правило о нападения в системе?» «На мерзких крыс оно не распространяется!» «Послушай, давай договоримся, к чему все эти поединки?» «Или ты выходишь, или я захвачу твой корабль!» «Хорошо!» «Какие условия поединка?» «Если ты победишь, получишь право улететь отсюда». «Если я, то заберу твой корабль». немного ли ты хочешь?» «Это не компенсирует мои потери». «Где и когда?» «Здесь и сейчас. Прямо у твоего переходного шлюза». «Я уже здесь и жду тебя». «Я сейчас занят. Мне нужно закончить дела. Через час, не раньше». «Нет, здесь и сейчас, или мы пойдем на штурм крейсера». «На чем мы будем драться?» «На мечах». «Ты ведь знаешь, что у меня нет холодного оружия?» «Так и думал, что ты будешь увиливать от поединка, поэтому взял меч для тебя». Лис отлично знал, что он хорошо дерется на мечах. Пираты вообще, как правило, все отношения между собой выясняли на мечах. Лис этим не занимался, и у него действительно не было меча. Он никогда не участвовал ни в каких поединках, и они ему не нравились. «Ладно, я выхожу, но ты должен мне гарантировать, что я смогу без проблем покинуть станцию. При всех я заявляю, что твой крейсер никто не тронет, и ты сможешь беспрепятственно покинуть станцию. Вот мой приказ, он уже у Искина. Тогда жди, я выхожу». «Я тебя жду, мерзкая крыса!» Он отключился, а я задумался. Если первая часть моего плана прошла успешно, то вторая с резком провалилась. Летя к станции, прекрасно понимал, что придется с ним объясниться. Надеялся оттянуть время до выхода основной эскадры. Но кто знал, что этот придурок окажется таким мстительным и упертым? Как мне быть? Бросить взлом на время поединка? Похоже, придется. Командир, что будем делать? спросила пилот. Драться? «Выхода нет, он просто так не уйдет. Ты собираешься драться с ним на дуэли?» «Дуэль только предлог. Готовьтесь, он почти час готовился к штурму. Значит, штурм корабля неизбежен. Пока я дерусь с ним, он, скорее всего, не полезет. Хотя, возможно, это и просто отвлекающий маневр». «Поняла. Ты что, владеешь мечом? Он же считает, что я лис, а он не умел им пользоваться». Он думает, что поединок будет легкий, и он получит корабль. Вот только я далеко не лис и умею пользоваться этой зубочисткой. Посмотри на него. Какой он здоровый. Это не имеет значения. Я на летную палубу. На летной палубе меня уже ждали все абордажники во главе с командирами. — Ты собрался на поединок? — спросил Вал. — Выбора нет, придется драться. Он больше часа готовился штурмовать корабль. «Наверняка скоро последует штурм. Если я его выведу из строя хотя бы на время, это нам может помочь. Главное, вы не спите. Он может начать штурм корабля в любой момент, особенно во время поединка. Готовьтесь к отражению захвата. Он будет в любом случае». «Мы поняли тебя. Кто будет главным из нас?» «Это не важно. Давай ты, Валд, тебе станция ближе. Слушай Криса, я ему подбросил важные данные». «Мы в курсе». «В общем, я пошел. Мне нужно с собой десяток бойцов». «Я иду с тобой», — сказал Крис. «Хорошо. Командир, он тебя опять вызывает», — сообщила пилот. «Ответь ему, что я уже выхожу». Переходный шлюз на станцию открылся. Вначале абордажники ушли туда, а потом и мы с Крисом перешли на станцию. Технический дроид заблокировал эту дверь. Волдан со своими людьми ждал нас у конца переходного тоннеля на станцию. Моих абордажников больше, но его данное обстоятельство нисколько не смущало. Что, мерзкая крыса, не побоялась вылезти из своей норы? Валдан, не понимая, проблемы. Да, уничтожены два твоих крейсера. С кем не бывает? Работа у нас такая. Ты мне сказал, что там все пройдет без проблем. Кто мог знать, что к ним подкрепление подойдет? Пришлось все бросить и улететь. Тогда почему-то не отвечал на мои вызовы. Ранен был. Корабль поврежден, и связи не было. Мне самому с большим трудом удалось отбиться. Ты ответишь за все, и за корабли, и за экипажи. Послушай, я готов выплатить тебе неустойку, не стоит горячиться. Твой корабль и твоя доля станции послужат этой неустойкой. Держи меч, я вызываю тебя на поединок. Мне нужны гарантии. «Какие? Я тебе уже сказал, что сможешь улететь отсюда, если останешься жив». «Гарантия в том, что твои люди не нападут на корабль и меня в случае, если ты проиграешь». «Гарантирую это тебе. Вот приказ по станции». «Хорошо. Надеюсь, что твои люди выполнят твой приказ». «Тогда приступим. Держи меч». «Не, так дело не пойдет. Ты мне решил подсунуть железку, которая после первого удара сломается». — А мне нужен хороший меч. Я сейчас закажу его в одном из магазинов, и мне его сюда доставят. — Ничего у тебя не получится. — Держи мой меч, а я буду драться твоим. Он нисколько не хуже моего. — Как скажешь, Валдан, как скажешь. Он вышел вперед на пустое место в коридоре между нами. — Сколько бы я ни старался тянуть время, у меня ничего не получалось. Кроме того, я пытался вспомнить одного мерзкого пирата, что стоял с ним рядом. Где-то я его видел, но я никак не мог вспомнить, где. Похоже, придется драться. Что ты там стоишь за своими людьми? Боишься, трусливая мерзкая крыса? Пришлось подвинуть абордажников и выйти вперед. Вот и я, Валдан. Открой забрало. Я хочу видеть твои глаза, когда ты будешь умирать. «Чтобы кто-нибудь из твоих людей убил меня?» «Как хочешь. Держи меч!» Он бросил мне свой меч, а я специально не удержал его в руках, и он упал на пол. «Ты даже меч в руках держать не можешь!» Молча поднял его с пола. «Ну что, я готов. Помни, Валдан, ты обещал, что твои люди не нападут на нас». «Дерись, мерзкая крыса!» Он атаковал меня. Первый удар я отразил, второй тоже... Дальше я сам не понял, что произошло. Видимо, сработали рефлексы, вбитые в меня злобным оширцем. Принял его удар, отвел его в сторону и в ответной контратаке вогнал свой меч ему в шею. Он попытался еще нанести один удар, но в ответ я просто выбил меч у него из рук. Крис, огонь! И с мечом наперевес бросился на остальных пиратов, стоящих немного дальше. Вокруг засверкали выстрелы бластеров. Противник был явно не готов к такому развитию событий, благодаря чему я без проблем добежал до них и начал рубить направо и налево всех подряд. Остановился только когда противники кончились, и рядом находились мои абордажники. Они тоже успели поучаствовать в рукопашной схватке. Впрочем, это быстро закончилось, и начался обстрел нас уже из коридора станции. Пришлось укрыться в коридоре, ведущим к нашему переходному шлюзу. Все произошло так быстро, что я так и не понял, кто по нам стрелял из коридора станции. Абордажники начали вести ответный огонь туда. С корабля уже подходило подкрепление. Они тащили щиты, ехали абордажные дроиды. «Алекс, возвращайся на корабль, дальше мы сами», — сообщил Крис. «Хорошо. Тело нужно сохранить, за него, наверное, награда большая». Забери его сразу на корабль. Сделаю. Подобрал его меч и потащил обратно, когда вспомнил, где я видел этого мерзкого пирата. Именно он продавал мне на рынке дроида-взломщика. Обернулся назад. К сожалению, он был среди погибших. Как же так? Возможно, он что-то знал о слиме. Сильно расстроенный данным обстоятельством, потащил тело Валдана на корабль. у шлюза меня, остановила Лана. «Ты как, ранен?» «Я в порядке». «Подожди, посмотрю». Почувствовал, как аптечка сделала укол. «Вот теперь порядок. Быстро ты с ним разобрался. Я сотню проспорила». «Сказать нужно было, я бы подождал. Нужно было не убивать его», сказал подошедший начальник СБ со своим помощником. «В следующий раз ты вместо меня пойдешь мечом махать и можешь делать все, что захочешь. Мы заберем его?» «Тело забирайте, а трофеи мои вернем!» Они утащили его куда-то. Сам я сел на пол рядом со шлюзом и посмотрел камеры. Нас атаковали сразу с двух сторон. Они подлетели на антигравитационных платформах и взорвали защитные ворота летной палубы, после чего проникли на корабль. Сейчас там шел бой. Одновременно с этим началась атака на переходной шлюз. На летной палубе наши отошли и потащили их за собой в узкий коридор, где их встретили турели корабля и абордажники за защитными барьерами. Одновременно с этим вторая группа напала на них сзади. Там схватка вгрозила перерасти в рукопашную. И я решил им помочь, но начали выходить из гиперпространства наши крейсеры. Я отказался от этой затеи и вернулся к взлому Искина. Атаковав его кучей разных вирусов, и загружая сложными задачами как можно больше разных систем станции, старался замедлить работу Центрального Искина. Сражение шло на всех уровнях снаружи, внутри корабля и уже на станции. Сам я воевал с Центральным Искином. Дроиды постоянно провозили мимо меня новых раненых. Несколько раз почувствовал, как станция получила ощутимые удары. Мимо меня прошли 20 новых абордажников и ушли в шлюз. Вначале я и не понял, откуда они взялись. Просто у них были отметки на скафандрах о принадлежности к флоту империи. А у всех на корабле их убрали. Видимо, они высадились на летной палубе. За ними туда же стали проходить все новые и новые абордажные двадцатки и уходить в шлюз. Похоже, там сейчас жарко. Сам я тоже вел неравный бой с Искином станции и проигрывал ему, но не сдавался». После этого туда же ушли абордажники, которые вели бой на корабле. Вместе с подкреплением туда ушел вал. Куда они все пошли? Они что, собрались станцию захватывать? Пришел вызов от Криса. — Алекс, нам нужен диспетчер. Мы захватили диспетчерской командный центр. — Как вы там оказались? Отбились, потом прилетело подкрепление, и мы его захватили. — Понятно. Я сейчас сам подойду. «Нам диспетчер нужен». «Зачем он вам понадобился?» «Корабли пристыковать? Куда все грузить?» «Есть что грузить?» «Конечно. Иду к вам. Жду». Мимо меня проехали дроиды СБ вместе с владельцами и уехали на станцию. Озадаченный происходящем. я остановил атаку на Искин и пошел на станцию за ними. Зайдя на станцию, обнаружил, что все коридоры станции, примыкающие к нашему шлюзу, Завалены телами погибших. Здесь же стояло больше десятка еще дымящихся абордажных дроидов. Недавно здесь было очень жарко. Из памяти Лисы я знал, где находится диспетчерская, и направился туда, одновременно пытаясь взломать камеры наблюдения на станции. Зайдя в диспетчерскую, обнаружил Криса и четверых пиратов в углу. За ними присматривало двое абордажников. «Вон же в углу диспетчера у тебя». «Говорят, что нет». «Ты чего, Хелбет? Ты ведь диспетчер». листы ты что, с ними?» «Конечно. Садись за пульт и стыкуй рейдер к станции. На соседний стыковочный терминал с крейсером». «Что со мной будет?» «Глупости, если не будешь делать, то жив останешься. Вызывай пилотов». «Ты обещал». «Конечно. Дай мне свои коды доступа, чтобы я проконтролировал тебя». «Держи». «Они отказываются! Пилоты просят дать вид из диспетчерской!» «Дай им вид с камер наблюдения и соедини меня с пилотами!» Все, эскадра теперь была в системе и пряталась за станцией. Они добивали последнее орудие на дальних астероидах. Здесь же находились транспортники. Они почему-то не разгонялись для прыжка. Просто прятались за боевой эскадрой. Многие боевые корабли окрашены в желтый цвет. Линкорам, к сожалению, тоже досталось, у них имелись повреждения. Пилоты, когда увидели картинку из диспетчерской, и меня с Крисом сразу заулыбались. «Девочки, мне нужна мило сюда, в диспетчерскую. Стыкуйтесь к станции, она под нашим контролем». «Мы поняли, командир. Что у тебя с голосом?» Отключил модулятор. «Так лучше?» «Значительно. Стыкуемся. Жду. Кто ты такой?» — спросил Хелбет. Меня зовут Алекс Мерф. За меня 10 миллионов обещали. Вот я и прилетел их получить, а здесь никого нет. — Где все? — Один Валдан, что ли, на станции был? — Все улетели на перехват. — Зачем? — Я сам прилетел. — У кого деньги получать? — Этого я не знаю. Разговаривай с аварским представителем. — Точно. Он на станции? — Вроде был. — Крис, пускай поищут мой бонус. «Посмотри у себя записи, пусть парни поищу товарского представителя. Он должен быть здесь, на станции». «Понял, сделаем». В диспетчерскую осторожно заглянула Мила. «Заходи, принимай командование». Она была в тяжелом абордажном скафандре и вооружена, как абордажница. «Что у вас здесь?» «Лови диспетчерские коды доступа. Стыкуй транспортники к станции». «Поняла, сейчас делаю «Эти кто?» — она показала на троих в углу. «Говорят не диспетчеры». «Тебе этот нужен?» — показал на Хелбеда. «Нет. Зачем он мне? Хотя оставь, может, вопросы появятся». «Хелбед, веди себя прилично, а то она из тебя отбивную сделает». «Крис, забирая остальных». Их вывели из диспетчерской и увели к остальным пленным. «Наконец мне удалось взломать камеры наблюдения на станции». «Крис...» «Я взломал камеру наблюдения, лови коды доступа». «Получил». «А мне?» спросила Мила. «Тебе они зачем?» «Смотреть буду». «Держи». Мы втроем начали смотреть, что происходит на станции. Сопротивления уже почти не осталось. Остались небольшие очаги, которые быстро уничтожались. Турели защиты не сработали, видимо, из-за приказа Валдана не трогать моих людей. Многие уже занимались мародеркой». Вскрывали закрытые магазины и бары. Оттуда тащилось все, что понравилось. Пиратов на станции практически не оказалось. «Командир, у нас проблемы», — сказал Крис.